Его Величество Смеховик Первый. Сначала Смеховик ничего не понял. «А? Что значит «могу стать королем»?» «Можешь стать у нас королем! Будет тебе и корона, и замок, и ров с крокодилами!» Смеховик недоверчиво посмотрел на детей. В это серьезно?» «Да!» Ответили дети. Станешь королем нашего острова и будешь править нами и всей живностью. Поверить не могу. Проговорил смеховик и прослезился. Будешь править солнцем, облаками, луной, звездами и бабочками. Правда? честное причестное слово, ответили дети. Смеховик расплылся в улыбке. А... «Почему вы хотите исполнить мою мечту?» «Ты исполнял наши, а мы должны исполнить твою само собой. Это вежливо!» «Значит, теперь я король?» «Да! Можешь начинать хоть сейчас! И вот твой титул! Его высокоблагороднейшее величество Смеховик Первый!» «Славный Смеховик!» вздохнул и нырнул в свой космический корабль. Когда он появился снова, на нем была алая мантия, золотая корона, черные кожаные сапоги, а в руке огромный золотой скипетр. «Чисто случайно у меня завалялся в шкафу королевский костюм», сказал он и чуть-чуть покраснел. Но тут же принял важный вид и начал править островом. «Подданные! Вы должны...» «Построить мне замок!» Однако дети выглядели такими усталыми и обессиленными. «Мы не можем! Видишь, какие мы седые и слабые! Мы бы сразу построили тебе самый чудесный замок в мире, если бы у нас только было побольше юности в сердцах!» «Сколько вам не хватает?» «Всего несколько капелек, даже говорить не о чем!» — ответили дети. «Никаких проблем, ребята!» «У меня ее полный бак!» Смеховик чинно прошествовал кораблю, но походка у него была какая-то странная. Было видно, что больше всего ему хочется прыгать и кувыркаться. Он подошел к Бримеру, который так и лежал на столе. «Подданный! Ты что, лежишь тут, как камбала на песке? Ты разве не собирался строить мне замок?» Бример был так удивлен, что не мог вымолвить ни слова. «Ах, да, дружок, ты слишком слаб, чтобы говорить». Смеховик опустил в бак с юностью трубку и дал Бримеру сделать маленький глоток. Мальчик тут же почувствовал, как юность струится у него в жилах и находит дорогу в сердце. Смеховик тем временем дал и другим детям отпить юности, и у всех немного разгладились морщинки на лбу, окрепли ноги, а седые волосы снова частично стали светлыми, каштановыми или черными. Все вместе принялись они за работу, и совсем скоро на берегу вырос огромный белый замок с башней, окруженный рвом с крокодилами. Смеховик так и сиял от счастья. Тут же забрался на самый верх обозревать свое королевство. «Теперь мне нужны конюхи и конюшни!» — прокричал он. «Незачем держать конюхов и строить конюшни!» — отвечали дети. «Лошади сами за собой присмотрят, они пасутся на лугу!» «А кто мне их приведет? «Если позовешь, они сами придут!» «Овк придумано!» — ответил смеховик и улыбнулся. Он снова задумался, а потом закричал. «Мне нужны слуги и повара!» «Незачем!» — ответили дети. «Фруктовые деревья растут у тебя прямо под окном. Как захочешь есть, сорвешь себе ананас, яблоко или апельсин. А во дворе замка — кладки пингвинов. Там можно добывать яйца». «А если я захочу мясо?» «Можешь ходить на охоту и бить зверя скипетром. Ты ведь не позволишь слугам брать твой королевский скипетр?» — сказала Хюльда. «Нет, этого я позволить не могу», — ответил смеховик первый. Он мне нужен, чтобы править. И вдобавок, короли ведь обожают охотиться на оленей, бить птицу и ловить лосося. Разве ты разрешишь слугам добывать их за тебя? И правда, не разрешу, — сказал смеховик. Это королевское дело, не для слуг. И он снова задумался. «А еще мне потребуется охрана и войско», — наконец сказал он. «Мы все такие добрые друзья, что войско тебе не нужно!» — откликнулись дети. «Действительно! Прекрасная идея!» — сказал смеховик. «Об этом я и не подумал!» Он прозмышлял еще немного и добавил. «А как насчет лорцов с золотом? Кто-то должен смастерить мне лорцы и добыть в горах золото, чтобы спрятать это все в кладовую под замком!» «Но ведь горы тоже в твоих владениях, а там надежнее всего спрятать золото. Никто не знает, где именно оно хранится, тогда его точно никто не найдет. «Ловко придумано», — повторил смеховик первый. «Я самый талантливый и добрый король в мире». Дети улыбнулись друг другу, а смеховик опять задумался и, наконец, закричал им. «А где мне хранить оставшуюся юность?» «Бак моего корабля может проржаветь и прохудиться, когда я перееду в замок и перестану за ним следить». «Ты наш король, и надежнее всего спрятать юность в бездонных колодцах наших сердец. У тебя больше ста подданных, и каждый готов принять немного юности». Смеховик просиял. «Блестящая идея! Тогда ее никто у вас не заберет. Смеховик вернул детям, Всю их юность, и колодцы в их сердцах снова стали полны до краев, как раньше. Кожа у них разгладилась, а волосы стали у кого светлыми, как песок, у кого черными, как вороновый перья, а у кого рыжими, как огоньки. Дети улыбались солнцу, но Бример все не успокаивался. А что насчет детей с той стороны? прошептал он. Погоди, чуть-чуть, ответила Хюльда. Ну что, смеховик? Теперь все хорошо? Смеховик стал думать, и думал он долго. Наконец он провозгласил. Теперь все, все хорошо. «Но разве ты не правишь луной, звездами и тучами? Спросила девочка. Ну да, ответил смеховик. А как ты посмотришь на звезды и луну, если солнце прибито к небу? И как увидишь свои облака, если волк их сюда не пускает? Смеховик снова надолго задумался. «Значит, надо вытащить гвоздь и убить волка», — сказал он. «Тогда будут луна, звезды и облака». Он был ужасно доволен этой своей гениальной идеей. «Без сомнения, я самый мудрый король за всю историю этого острова». Смеховик первый вышел во двор замка и закричал, подняв голову. — Волк! А, волк! Иди-ка сюда! Послышался самый ужасный рев, когда-либо раздававшийся на планете. Волк спрыгнул с неба и приземлился у замка. Смеховик вытащил свой самый мощный пылесос, направил на волка и втянул его в пылесос без остатка. Стало тихо. Не только из пылесоса доносился негромкий вой. С тех пор все пылесосы тихонько подвывают. «Ура славному смеховику!» — закричали дети. Вскоре над островом снова стали проплывать облака. Одни были похожи на пушистых барашков, другие — на лебедей в полете, а многие напоминали верблюдов, у которых в горбах скапливается вода. Смеховик вытащил свою длинную лестницу и уткнул ее в облако, похожее на большого кита. Затем его величество влез на небо с гигантским гвоздодером и выдрал гвоздь из солнца. «Ура! Солнце теперь свободно!» — воскликнули дети. Вечный полдень наконец прекратился. Солнце покатилось по небу и в свой черед скрылось за горизонтом дети прислушались шш и тут раздался звук которого все ждали сначала один удивленный возглас а затем множество невероятно радостных криков донеслись до острова издалека ура ура ура Голоса доносились с темной стороны планеты, которая перестала быть темной. Там дети встречали солнце в первый раз после долгого ожидания. Теперь дети темноты будут рады, сказала Хильда и улыбнулась. Сейчас они снова дети света. Вышла луна, на небе зажглись звезды. Тогда Его Величество Смеховик Первый позвал детей из окна своей башни. «Подданные! Никто не хочет меня развеселить!» А дети уселись на берегу вокруг костра и стали рассказывать друг другу сказки про космических чудовищ и читать стихи. «Мы недостаточно знатные, чтобы вступать в твой покой!» прокричала Смеховику в ответ Хюльда. «Иди к нам! Мы расскажем тебе сказку!» сказал бример. Его величество спустился к детям и сел у костра. Дети рассказывали ему разные сказки и истории всю ночь, а он поведал им про далекие звезды, на которых когда-то бывал. Потом все крепко заснули на теплом песке у огня, и им снились удивительные сны. А когда утром они проснулись, В воздухе кружились бабочки, тысячи разных цветов и оттенков. Никто ничего не говорил, и только славный смеховик прошептал с улыбкой. — Как же это красиво!